Глава 43. избление блечли Ноябрь 1942 года. Ну и что теперь делать местной эскадрилье королевских ВВС, когда стало слишком холодно, чтобы девушки из БП, расквартированные в Вобурн-Эбби и Асплегис, принимали солнечные ванны на крыше в одном белье? «Погудите моторами над берлинскими Фройлен, ребята!» Заодно и пару-другую бомб сбросьте, Чтоб два раза не вставать!» На каждую восьмичасовую смену Полагался час перерыва. Иногда совершенно обессилевшие Бет и Гарри Просто поспешно глотали бутерброды, Сидя бок о бок в столовой, И тут же возвращались в свои корпуса. Но чаще, обменявшись безмолвными взглядами, Поодиночке направлялись в заброшенные Бомбоубежища Блэчли-парка И там кидались друг к другу. Здесь, в недрах БП, они не занимались любовью, а лишь стремительно и в торопях выпускали пар. Это в свободные дни в Кембридже можно было растянуться на койке у Скапелли, болтать, смеяться. А встречаясь вот так посреди смены, оба мысленно оставались далеко на тропах Энигмы. Слишком далеко, чтобы полностью вынырнуть на поверхность. Мысли Бетт, Уже несколько недель блуждали в дебрях шпионской энигмы. Когда во время перерыва она падала в объятия Гарри, ей просто хотелось хотя бы на несколько минут перестать думать. Гарри уже девять месяцев не мог взломать коды подлодок. После четырех часов бесплодных усилий он спешил в подвал на свидание, едва удерживаясь на грани досады и ярости, окаменев от напряжения. И все, чего ему хотелось, это разрядиться. Бет понимала его. как никто другой. Пару минут они молча вгрызались друг в друга, затем обменивались нежными, бессловесными поцелуями и возвращались к своим кодам. кот и Гарри. Бет представить себе не могла, чтобы она делала без того или другого. Вот когда выиграем войну, с растущим оптимизмом начинали поговаривать вокруг, поскольку постепенно создавалось впечатление, что эту войну вполне еще можно выиграть. Из Америки через Атлантику прибывали войска и поставки, несмотря на то, что в БП не могли читать переписку немецких подлодок. Продвижение Гитлера на восток застряло в безжалостных снегах Советского Союза. В африканской пустыне готовилась какая-то тайная операция против Ромеля. В итоге люди позволяли себе осмотрительно радоваться. Но самой бэт при словах «Вот когда выиграем войну» Каждый раз приходилось бороться с накрывавшей ее волной паники. Ведь без войны у нее уже не будет этой работы. Без войны не будет возможности видеться с Гарри. Неужели без войны она превратится в безработную старую деву с собачкой, которой придется снова поселиться с родителями, поскольку она лишится казенной квартиры и жалования? Я чувствую, как начинают трескаться по краям. Иногда тихо говорил Гарри, уткнувшись в ее волосы, когда они были наедине. Что до Бет, то единственное, что заставляло ее разум спотыкаться, была боязнь этого лишиться. Ее не пугали длинные смены, строгая секретность, постоянная спешка. Ее пугало лишь, что однажды все это исчезнет. «Где наш Джамбо?» — спросил кто-то, когда она вернулась в свой отдел после перерыва. Из коттеджа они переехали в кирпичную школу в готическом стиле рядом с БП. Бет скучала по коттеджу у конюшен, но он уже не вмещал всех служащих. Слишком много новых людей пополнили отдел ПОН по тайные операции Нокса. Причем не только девушек, но и парней. «В мой гарем проникли мужчины», — вздохнул Дилли во время одного из своих редких визитов. Впрочем, не имело значения, где располагался ПОН, и сколько работников к нему присоединились. Его костяк по-прежнему составляли женщины, взломавшие переписку итальянцев перед сражением при мотопане «Да, где Джамбо?» озабоченно подхватила Джин. «Держи». Бет взяла плюшевого слоненка со стула и передала его Джин, которая по установившейся традиции почесала Джамбо за ухом. Слон его им преподнес Дилли Обычно жил в шкафу, пока темп работы не возрастал до невозможного, как это случилось в октябре и в начале ноября. Количество Абверовских сообщений о некой операции «Факел», что бы это ни значило, достигло критической точки. «Бьюсь об заклад, это подтверждение», — предположил Джайлз. Его уже несколько недель, как перевели в пон, и Бет все еще казалось странным, что он работает за соседним с ней столом. Если мы и вправду прижали к ногтю всех двойных немецких агентов, то стоит их использовать, чтобы сообщать немцам дезинформацию для прикрытия факела. Нет смысла планировать масштабное наступление, не сбив с толку противника. То есть надо убедить фрицев, что наши морские караваны направляются в одну точку, а отправить их в другую. И донесения из Абвера позволят нам проверить, купились ли они на нашу уловку. Возможно. Бетт быстро и машинально перебирала родды в поисках настроек правого ротора. Разве тебе ни капельки не любопытно? Нет. Не могу решить, ты чудовищно нелюбознательна или просто обладаешь самым незамутненным мозгом, который мне когда-либо встречался. Джайлз заложил руки за голову, изучая соседку, будто редкую и неизвестную науке особь. Что личные телеграммы Гитлера, что воскресный кроссворд. Тебе все одно. Я занимаюсь дешифровкой, а не истолкованием сообщений. бэт смахнул с лица волосы. Мне не важно, что именно я взламываю. Зачем усложнять, когда в сутках и так едва хватает времени? Особенно, когда работаешь с моей скоростью. Скорчил унылую гримасу Джайлз. Он был неплохим криптоаналитиком, но привык работать с трехроторной шифровальной машиной и теперь с большим трудом продирался сквозь настройки четырехроторной Абверовской Энигмы. «У тебя начинает получаться быстрее», сказала Бет, чтобы его подбодрить. «За тобой мне все равно никогда не угнаться». Джайлз говорил без горечи, и Бет это оценила. Некоторых перешедших к ним из шестого корпуса мужчин приводили в замешательство оригинальные методы работы, принятые в команде Дилли. "Да это же не так делается", возмутился один из новоприбывших математиков на своей первой неделе. И тогда Джайлс шлепнул его по лбу пачкой сообщений и заявил: "Вот когда ты самостоятельно взломаешь ключ шпионской энигмы, Джеральд, я стану работать по-твоему, а до тех пор я буду работать так, как мне показала Бет". Бет расщёлкала всю свою стопку депеш. Подняла голову и покрутила затекшей шеей. «Что у нас еще есть?» Спросила она, почесав джамбо за ухом. Пегги принесла ей кружку свежего цикориевого кофе. Ночная смена закончилась, Бет. «Иди домой». на меня как раз работа и успокаивает. Этим утром Озла и Мап уезжали в Ковентри. Без них вас, Плегис, будет скучно. Уж лучше остаться на дневную смену. «Если больше ничего не осталось, давай недоделанное из шестого корпуса». Пегги передала ей пачку бумаг. «Очередные места возможных бомбежек. А список кодовых названий городов у Джайлза?» «Логе. Лондон. Паула. Париж», — отбарабанил Джайлз. Бет придвинула к себе листы скрибами, взялась за род, да и начала работать. Теперь воздушные налеты случались куда реже, чем пару лет назад. Но не было никаких гарантий, что рой немецких бомбардировщиков не выскочит в небе, как чертик из табакерки. «Джайлз» — рассеянно позвала Бет несколько часов спустя. «А Корн — это кодовое название какого города?» «Корн, Корн...» — он бросил карандаш, разминая пальцы. «Ковентри!» «Ох, неужто бедный Ковентри снова под прицелом?» а разве его уже раньше бомбили? Ты в шкафу живешь, что ли? В позапрошлом году чуть с лица земли не стерли!» Бет уставилась на мешанину немецких слов, которые вырисовывались из лежащего перед ней сообщения. Немецкий она так и не выучила, но некоторые термины попадались так часто, что она их уже узнавала. Она посмотрела в текст, увидела корн и числа, возможно, координаты. И тут ее взгляд зацепился за дату налета. Восьмое ноября. «Джайлз», — медленно произнесла Бет, — «какое сегодня число?»